Глава восьмая Он стоял на прибрежной полосе песка между ней и жемчужным порталом обратно в лань. Он был высок, с длинными черными волосами, с высоким стаканом заколки гуань на макушке, шелковая ханьфу, жилет из расшитой драконами парчи и, конечно же, меч дзянь в покрытых серебром ножнах. Меч он держал в левой руке, но она не обманывалась. Она видела, как некоторые мечники выхватывали клинок из такой позиции раньше, чем она, мама, могла бы произнести. Она встала на месте, разглядывая юношу, что стоял между ней и дорогой домой. Юноша ей не понравился. Он был слишком серьезен для обычного прохожего, слишком сосредоточен на ней, он был слишком напряжен для случайной встречи на пляже в тропическом раю. Просто по взгляду, которым он признавал ее существование в этом месте, по нахмуренным бровям, по повороту головы было ясно, что эта встреча не случайна. Сяо Тай знала этот взгляд. Таким смотрят на человека, которого очень долго ждали, обычно в засаде. Она отступила на шаг и подняла щиты между ними. С ее пояса сорвались и повисли над плечом металлические жало дротиков. Она не успела сказать ни слова, но просто по позе этого незнакомца она могла сказать, что сейчас ей предстоит поединок. Кто он такой и как она успела ему насолить? «Темная госпожа», роняет слова юноша и поворачивает свой корпус к ней, скручиваясь и подняв меч перед собой обеими руками. Склоняет голову, Протягивая руки с мечом в жесте вежливого приветствия. «Наконец я дождался вас». «Прошу прощения, я вас знаю?» Говорит Сяо Тай, глядя на собеседника. Она все еще насторожена. Но нужно выяснить, кто это и что ему тут нужно. Слишком много вопросов. И, как всегда, никаких ответов на них. Сейчас бы ей тут другая Сяо Тай очень пригодилась». для мозгового штурма и перекрёстного допроса. А то ситуация уж больно напоминает все эти сцены из фильмов, когда два соперника стоят друг перед другом. Их ладони плавают у бедра над рукоятями револьверов. И лишь только ветер катит перекати поле под музыку моряконы. Напряжение в воздухе ножом можно резать. Любое резкое движение, громкий звук, и вот уже гремят выстрелы. Кто-то падает в пыль с дырками в груди и животе. Нет, желательно избежать такого развития событий. Хотя она чувствует себя довольно уверенно. У нее полноцы. Она в отличной форме, отдохнувшая и здоровая, на пике своих возможностей. Прямо сейчас она может разнести половину этого пляжа за раз пушкой Гаусса и даже не вспотеет. Мое имя не имеет значения, темная госпожа. «Я здесь для того, чтобы остановить вас». Взблеск клинка. И вот уже пустые ножны летят на песок. Юноша становится в стойку. Острие его меча указывает на Сяо Тай. Вокруг головы юноши из ниоткуда появляются светящиеся зеленым светом копии его меча дзень Шесть штук. По три с каждой стороны. Что-то подобное я видела у первого брата. думает она. Он мастер мечей. Первый умеет призывать любое количество мечей и управлять ими в пространстве, атакуя такое со всех сторон. Но самой опасной его атакой является именно лезвие тьмы. в то время как его противник отвлекается на видимые клинки нанести удар невидимым. Она усиливает выхлопцы, сканируя окружающее пространство и так и есть. На ее ногах, вспыхивают синие огни. Она взлетает в воздух, радуясь, что на ногах были простые соломенные сандали, а не красивые башмачки. На том месте, где она только что стояла, вырастает клинок, ударивший из-под земли. «Не очень-то и вежливо атаковать из-под тяжка. И что такого я тебе сделала? Может, поговорим?» – говорит она, скользя в сторону над песком, спешно разрывая дистанцию между ними. «Нам не о чем разговаривать, темная госпожа. Я буду тем, кто остановит вас». Зеленоватые клинки срываются вперед, и она отбивает их в сторону щитами, сдвигая их и изменяя угол наклона так, чтобы клинки рикошетили в сторону. Нет никакого смысла встречать удары перпендикулярно. Лишняя затрата энергии. «Я в первый раз тебя вижу, юноша. Между нами нет вражды. Я не знаю, что именно там тебе про меня наболтали». но я не темная госпожа и не аватара ваших странных богов или демонов. Я обычная девушка, которая устроила себе выходной день. Хотела устроить себе выходной. И откуда вы все лезете?» — говорит она, описывая круг на лезвиях ци, не подставляясь под удары летящим клинкам. «Как всегда. Вы, как всегда, очень красноречивы и убедительны. И ваши слова словно паутина, которая опутывает людей, лишая их сил. Как всегда. Открытые жесты и искренняя улыбка. Вы, как всегда, великолепны в своей разрушительной мощи, темная госпожа. Продолжайте. Говорите. Убедите меня, что вы на самом деле просто девушка. Обычная девушка со сферой ци в разы больше, чем у адептов культа высшего уровня. Обычная девушка, которая скользит над водой на выбросе ци. От юноши отделяются еще несколько клинков, которые несутся к Сяутай, заходя с разных сторон и под разными углами. Она успевает подставить щиты и перенаправить их. Юноша довольно неприятный и трудный противник. Он не просто посылает свои мечи в нее, но управляет именно всей траектории полета. «Послушай меня! Есть же возможность доказать тебе, что ты ошибся, верно?» – говорит она. «Ошибся!» «Я, не она. Сядем и поговорим. Я даже тебе бумагу покажу от наместника славного города Лань с печатями». «Способ есть», – кивает юноша. «Он очень прост. Если я проткну вашу грудь своим мечом, и вы не умрете, значит, вы и есть темная госпожа». Еще шесть мечей возникают рядом с ним и тут же несутся в сторону Сяотай. «О, Пресвятая Гуаньин, Ин, это же нелогично». Закатывает глаза Сяо Тай, отбивая и эту атаку. Ладно, мне придется атаковать тебя, иначе мне не пройти. Учти, У меня нет обезвреживающих заклинаний или там щадящих. Придется сделать тебе больно. Ты можешь даже умереть. Я буду тем, кто остановит вас. И почему я не могу даже на пляж пойти без того, чтобы не найти кого-то странного? Вздыхает она. Но раз ты решил пойти путем эскалации? Перед ней вспыхивают синие круги с аккуратными латинскими буковками и многоугольниками. Гатлинг и Аганна Карла Фридриха. С ее плеч срываются метательные жала и исчезают в синих кругах ускорители яйцы. По ушам дает грохот от преодоления ими звукового барьера. На месте, где стоял ее противник, вздымаются тучи песка и пыли. Из сумочки на поясе подается новое жало дротиков. Грохот сливается в сплошной рев. Брр! Крутятся ускорители ЦИ, посылая в цель кинетические жалы из тугоплавкого металла. Вместе попаданий творится настоящий ад. Клубы песка и пыли, искры во все стороны. Вспыхивает огонь. Рррррр! У нее заканчиваются дротики. Гатлинг Гауса – довольно прожорливая техника. Сотня жал за 5 секунд. 1200 выстрелов в минуту. Достойная скорострельность даже для зенитных систем типа «Вулкан». Однако есть и недостаток. ЦИ может закончиться очень быстро. Металлические жало она формирует с помощью ЦИ. Нипочем в жизни она не смогла бы таскать с собой такое количество боеприпасов. Однако есть и несомненный плюс. Ни один заклинатель в Поднебесной не выдержит такую атаку. Любой щит прогнется. А большинство заклинателей тут привыкли обмениваться ударами, едва ли не на месте стоя. Генерал Лю – чертов вундеркинд, спидстер. И если раньше она стреляла дротиками по одному, то поединок с генералом научил ее тому, что здесь есть невероятно быстрые люди, а значит, нечего жалеть патронов. Ее оружие должно быть невероятно скорострельным и внезапным. Сотня жал по месту за пять секунд, короткий залп и даже будь ты сам генерал Лю со своей невероятной скоростью, будь ты хоть сам истинный дракон озера искренней радости, хоть сам первый брат. Она скользит назад, всматриваясь в пыль, которая начинает оседать. Попала? Никакая защита Ц не выдержала бы такой перегрузки. Ну, может, один выстрел, может, два, пусть даже три, но не сотню. Немного жалко юношу с мечом, но о чем он, черт возьми, думал? Если еще жив, нужно будет оказать медицинскую помощь и расспросить. Если нет, притащить остатки назад, в лань, в подземное обиталище дракона. Пусть его там оживят и расспросят, потому что он не просто так тут стоял. Он ее поджидал, и потому она отреагировала в режиме без поддавков. Она испугалась? Сфера ЦИ подала сигнал, и она едва успела метнуться в сторону. Мимо пронесся зеленоватый призрачный клинок. Она петляет из стороны в сторону, уклоняясь и уходя с линии атаки. Зеленоватые лезвия проносятся совсем рядом. Ее правую щеку обжигает огнем. Ц. Снова вспыхивают синие круги ускорителей ЦИ с латинскими буквами о последнем доводе королей. И жало дротиков срываются с ее плеч. Брт, брррт, брррт. Грохочут ее кинетические болиды, преодолевая звуковой барьер. Она не видит своей цели. Она ведет огонь наугад по тому месту, откуда вылетают зеленоватые клинки. Она чувствует, как ее ци начинает убывать. Гатлинг слишком прожорлив, но у нее нет другого выбора. И если бы она была с той стороны, скрываясь в облаке пыли, то она бы нипочем не выдала свое местоположение летящими клинками. Она бы направляла их со стороны, будучи или слева, или справа от той точки, откуда они летят. Значит, нужно взять левее, а если нет, то правее. Если парень умен, то он не будет стоять в той точке, которую она может легко экстраполировать с помощью его же атак. Она сосредотачивается на том, чтобы обстрелять область в стороне, там, где пыль вздымается гуще. Брт! Зеленоватые клинки вдруг истаивают в воздухе, и она чувствует облегчение. Попала или это снова трек? Она выжидает. Ее круги ускорителей все еще горят. Острые жало дротиков висят в воздухе, готовые сорваться с плеч вперед, преодолевая звуковой барьер и разрушая все на своем пути. Но пыль оседает, и она наконец видит своего противника. Тот. Лежит на песке. Неподвижен. Кровь начинает пропитывать песок. И она чувствует легкий укол сожаления. С другой стороны, сам виноват. Она выключает лезвие отцы и опускается босыми ногами на горячий песок. Смотрит на юношу. На первый взгляд, ничего страшного. Но нужно будет осмотреть. «Ну вот», – говорит она, копаясь у себя в сумочке в поисках бинта. «Я же предупреждала и...» «Назад!» – произносит голос, и у нее волоски на затылке дыбом встают. Она отпрыгивает назад и смотрит на вновь прибывшего, который склонился над лежащим. Откуда он взялся? Незнакомец выпрямляется, и Сяо Тай изучает его. Еще один? Что ему нужно? Но главное – как он выглядит? В первый раз за все это время Сяо Тай видит полный европейский доспех черного цвета. кираса, шлем с забралом. Прямо-таки максимилиановский доспех. Забрала опущена, так что она не видит лица. Но его меч – прямой полуторный меч с развитой гардой. Европейская ковка. В Поднебесной такого не делают. И голос – глухой, властный, низкий, но пробирающий до костей – «Насколько я вижу отсюда, с вашим товарищем все в порядке. Ранение есть, но ничего страшного. Если поспешите и доставите его к лекарю, она тут же прикусывает язык, потому что рыцарь в темных доспехах протягивает руку к лежащему на песке, посылая зеленоватую волну. И тот открывает глаза, трясет головой и ощупывает себя. Его раны зажили. Незнакомец владеет исцелением». «Идиот!» – говорит рыцарь своему товарищу. «Никогда не умел выбирать себе соперников. И все еще не умеешь думать во время боя». «Эм, я так полагаю, что инцидент исчерпан?» – говорит она. «Можно я уже пойду? Меня дома ждут». «Нет!» – качает головой рыцарь. «Ты никуда не пойдешь. Ты останешься тут». «Значит, и тебе придется кости поломать», – вздыхает Сяо -тай. И откуда у местных столько мазохизма? Говорят, что темная госпожа не знала поражений. Рыцарь извлекает свой меч из ножен. До сих пор. Что-то все тут больно много про меня знают. Вот переломаю тебе руки и ноги и поспрашиваю, откуда ты такой умный. Грозится Сяотай, активируя лезвия на ступнях и начиная скользить в сторону. Ее рисунок боя именно такой. Постоянное движение – сбивая прицел у вражеских заклинателей и не давая мечникам подойти в ближний бой. Этот тип в доспехах владеет мечом, а значит, у него мышление такое же шаблонное, как и у всех мечников – ворваться на дистанцию до трех метров и нашинковать ее ломтиками, как сашими. Не бином Ньютона. Значит, держимся на расстоянии и расстреляем его из гатлинга, Говорит рыцарь, и доспехи на его ногах раздвигаются в стороны. Он сам легко скользит на синих огоньках, похожие не то на водомерку, не то на фигуриста, который решил зачем-то переодеться в полный доспех. Сяо Тай от неожиданности аж на месте замерла, тот же отпрыгнула назад. Цель маневрена, почти так же, как и она. Откуда он знает это заклинание? Неужели здесь есть такие же, или... Гатлинка агана Карла Фридриха фон Гаусса выкрикивает она, и перед ней закручиваются синие диски с латинскими буквами, а над плечами всплывают острые жало дротиков. Огонь, брт! Короткая очередь в сторону рыцаря, но тот уже скользит в стороне, заставляя ее попусту тратить боеприпасы. Твоя тактика была неверна изначально. Ты не смог бы одолеть ее так. Сам знаю. Выкрикивает юноша, у которого зажили все раны. Но я не мог просто сидеть на месте. Я хочу помочь тебе. Идиот! Ты бы не справился в любом случае. Я вам не мешаю, спрашивает Сяотай. Может, все-таки разойдемся мирно? К сожалению, я не могу этого допустить, отвечает рыцарь. Гатлинг Иоганна Карла Фридриха фон Гаусса. И перед ним вспыхивают синие круги ускорителей Ци. «Эй, это мое заклинание!» «Знания принадлежат всем! Огонь!» Рыцарь опускает руку, и она со всех своих сил бросается в сторону. Перед глазами темнеет от перегрузки. Но она не имеет права останавливаться, потому что... Бррт! Грохот кинетических боеприпасов. Столбы воды, вздымающиеся вокруг. Она несется над водной гладью, маневрируя из стороны в сторону. «Ах ты!» В глазах темно. Кровь бьет в виски. Адреналин выплескивается с каждым толчком сердца. Кто это такой? Как он может копировать заклинания, едва взглянув на них? Сколько у него ци? Она оглядывается через плечо и видит, как ее противник неумолимо ведет рукой. И волны вспарываются белыми столбами падений. Отменить лезвие ци. И она тут же проваливается под воду. А наверху вскипают белые фонтаны от попаданий. Она снова включает лезвиецы, переориентируя себя под водой. В сторону, в сторону. Вода несжимаема. И кинетические болиды рыцаря тут мгновенно теряют скорость и перестают представлять опасность. Но она же может передвигаться под водой почти так же, как и по суше. Реактивный выхлоп дает ей преимущество. а если создать щит перед лицом и выделить кислород из воды? Ладно, сейчас не до этого. Но однажды она изобретет маскуцы для подводной охоты и дайвинга. А сейчас желательно прорваться в жемчужный портал и спрятаться в славном городе Лань. А для этого сперва нужно навалять этому типу в рыцарских доспехах. Кстати, ходили же слухи, что, дескать, рыцари небольшого размера были. «Да, это бред. Но этот конкретный и правда невысокий. Но агрессивный. Видимо, компенсирует». Она перевернулась в воде и устремилась к берегу. Вынырнуть у кромки прибоя и атаковать неожиданно. Но сперва подать цив в воду. Сформировать водный клон себя. Не нужны детали. Достаточно просто антропоморфную фигуру из воды поднять. Рыцарь обязательно отвлечется». Тут-то она и ударит с другого направления. Она формирует фигуру, поддерживая воду своей цы, и выпрыгивает на поверхность. Что-то ударяет ее прямо в грудь, и она летит кувырком, сшибая белые барашки на кончиках волн. «Ты такая предсказуемая!» – вздыхает рыцарь. «Может быть, когда-нибудь ты и станешь ровней мне, но не сегодня». Ц говорит она, вставая на воду и вытирая лицо рукавом. Вот же скотина! Она вдруг почувствовала укол в солнечном сплетении. И ее нога подвернулась под ней. Она упала на колено и оперлась рукой о воду, подавая ци в ладонь, чтобы не пойти под воду. У нее огромные ци, но она очень быстро ее тратит. Рисунок боя прост. Тебе нужно было просто продержаться первые несколько минут. Потом у нее закончатся ци. говорит рыцарь, обращаясь к своему товарищу. «А ты полез в лобовую атаку, идиот. Вымытай ее атаками с расстояния. Постоянно делай вид, что идешь в ближний бой. Заставь тратить как можно больше ци». «Терпеть не могу, когда все знают обо мне больше, чем я сама», — говорит Сяо Тай и выпрямляется. У нее горело в груди и животе. Тысяча мелких когтей раздирали ее изнутри». Слишком много ци она потратила. Она знала эти симптомы. Но сейчас не было времени себя жалеть. Она потянулась к своему поясу, где в сумочке у нее были припасены четыре пилюли золотистой ци. Нащупать резную крышку небольшой шкатулки таблетницы из белого нефрита и черного дерева. Забросить в рот, насладиться горечью и вязкостью слюны. А через пару секунд Она обрушит на этого раздражающего ее типа гнев господень. Черт с ним, с островом, еще найдет. Островом больше, островом меньше, никто и не заметит. Не это ищешь? Рыцарь поднимает руку, и Сяо Тай с ужасом видит в его пальцах свою шкатулочку с пилюлями.